Сотрудничество. Учимся вместе. Американские школы предлагают два основных стиля обучения. Первый это когда ученики вынуждены соперничать друг с другом, состязаться за сделанные взрослыми дефицитными оценки и награды и изо всех сил стараться первыми дать правильный ответ. На подсознательном уровне этот стиль обучения преподаёт ребёнку урок, что всех вокруг следует расценивать как потенциальные препятствия на пути к собственному успеху. Второй стиль предполагает, что детей рассаживают за отдельные парты, учат не обращать внимания на всех остальных, без конца призывают не болтать, твердят, что списывать нельзя, потому что учитель хочет посмотреть, на что способен ты, а не твой сосед. И при этом каждому выдают индивидуальное задание для самостоятельного выполнения в классе и также задают на дом, а за этим следуют отдельные для каждого проверочные тесты. Подспудно это учит быть в одиночестве, оставаясь в толпе. Ученики должны стараться вести себя так, словно они в одиночестве, хотя неприложенный факт в том, что они совсем не одни. Они должны уткнуться в свои тетради, когда их так и манит взглянуть на живые человеческие лица. Собственно, этим и исчерпывается нехитрый репертуар большинства учителей: сталкивать детей лбами или разводить по разным углам. Единственная проблема обеих систем в том, что и та, и другая не слишком способствуют обучению. Как объясняли философы Пиаже и Дьюи, учёба в лучшем своём воплощении это результат совместного использования информации и идей, проверка на прочность чьих-либо мнений и необходимость переосмыслять собственные, работа по решению проблем в атмосфере социальной поддержки. Обратите внимание, что для всего этого требуется разговаривать. Освоение знаний и интеллектуальный рост происходит не только в условиях контакта ученика и преподавателя или ученика и текста, но и одного ученика и другого. Одной из наиболее многообещающих новшеств в современном образовании получило название коллаборативное обучение, взаимного или в сотрудничестве, и предполагает, что дети работают в парах или малыми группами. Есть впечатляющая коллекция исследований, где показано, что участие в слаженной группе, отношения в которой выстроены на взаимном сотрудничестве, рождает у учеников более позитивное самоощущение и такое же отношение друг к другу и к изучаемому предмету. Кроме того, обучение по некоторым показателям эффективнее, когда дети могут перенимать знания друг у друга, вместо того, чтобы соперничать или осваивать их в одиночку. Коллаборативное обучение подходит детсадовцам и студентам, тем, кому трудно даётся понимание, и тем, кто всё схватывает на лету. Оно работает при освоении математики и естествознания, языковых навыков и общественных наук, изящных искусств и иностранных языков. Начиная с середины 1970-х годов, значительное число педагогов-теоретиков изучали, описывали и практиковали коллаборативное обучение. По сути, вокруг потребности реструктурировать школьный класс, чтобы дети могли учиться общими силами, образовалось нечто наподобие общественного движения. Заинтересованные читатели, возможно, найдут для себя полезным подписаться на ведущее издание этой тематики журнал Cooperative Learning и заказать прошлые выпуски. Я не буду рассказывать об исследованиях в области кооперативного обучения, объяснять, почему и при каких условиях оно даёт эффект и как применяется, или описывать различные варианты командной работы в классе и разницу между ними. Моя цель только в том, чтобы подтвердить, что всякий, кто размышляет на темы обучения и мотивации, всякий, кто интересуется реформой образования, должен уделять внимание взаимоотношениям между учениками в классе и учитывать важность сотрудничества. Некоторые участники движения за коллаборативное обучение подчёркивают необходимость помогать студентам развивать социальные навыки, и в качестве цели как таковой, и в качестве предпосылки для эффективного академического взаимодействия. К таким навыкам относятся умение слушать, создавать визуальный контакт, разрешать конфликты и выражать несогласие с другими, не переходя на личности. Однако помимо подобных отдельных возможностей, классы следует преобразовывать в сообщества, где царят взаимное внимание и поддержка, чтобы взаимодействие на повседневной основе подпитывалось заинтересованным отношением и сотрудничеством. Коллаборативное обучение это нечто большее, чем набор приёмов, которые пускают в ход на конкретных уроках. В следующей главе я привожу обоснование, почему это бесценный подход, помогающий подкреплять достойные ценности. Здесь же я хочу лишь обозначить, что он способствует также и эффективному обучению. Возможность работать в команде должна стать частью стандартных непременных условий учебного процесса, как правило, которые действуют на большую часть дня за исключением случаев, когда есть убедительные причины перевести работу в другой режим. Например, время от времени учитель может переключаться на индивидуальное обучение, если сочтёт, что так лучше для дела. Ученики рассаживаются вокруг столов, а не за отдельными партами. Нужно помочь им выработать привычку обращаться друг к другу, чтобы обсудить идею или найти ответ на вопрос. Два главных поборника коллаборативного обучения, Дэвид и Роджер Джонсоны, выдвинули восхитительное предложение перевернуть с ног на голову обычную практику. Пусть директора разгуливают по коридорам школ и прислушиваются, что делается за дверями каждого класса. Если окажется, что в каком-то классе стоит тишина, директор не должен наставлять это без внимания, а зайти и спросить учителя, почему здесь не учатся. Между прочим, в классе, где к коллаборативному обучению подходят серьёзно, не так-то просто отыскать учителя, поскольку он больше ходит по кабинету, выполняя роль источника ресурсов для групп, чем стоит у доски. И столь же трудно услышать его, поскольку его голос редко когда звучит громко и перекрывает гул ребячих голосов. Свидетельства с мест и с классов, где этот метод применяется на практике, согласуются с фактами, полученными во время строго научных исследований, и говорят в пользу коллаборативного обучения. Однако какой бы насущной ни была задача порвать с традиционными, индивидуалистической и конкурентной основами обучения, я пришел к заключению, что еще важнее отойти от бихевиористской модели преподавания. Сделав первое, но не сделав второго — Мы так и останемся в рамках тех же самых теорий и практик обучения и мотивации, которые применяют сегодня. Единственным исключением станет то, что от индивидуального подкопа мы перейдём к групповому. В частности, сохранить табели, оценки и другие способы внешней мотивации, призванные стимулировать детей работать совместно, равносильно тому, чтобы одной рукой отнимать по всем причинам описываемым в этой книге то, что только что вручили им другой, дали возможность детям работать сообща. Как показали исследования Роберта Славина, в том, что касается самых базовых задач, модель, организованная по принципу коллаборативного обучения и предполагающая награды за успешное выполнение учебных заданий, может больше содействовать приобретению знаний в сравнении с традиционно организованным обучением, которое тоже практикует вознаграждение за успехи, или в сравнении с неструктурированными ситуациями, когда ученики работают группами, в которых нет реального сотрудничества. С другой стороны, чтобы побуждать детей эффективнее учиться в группах, где сотрудничество есть, поощрения не нужны, и это совершенно ясно. Есть основания полагать, что когда в рамках модели коллаборативного обучения применяются награды, внутренняя мотивация со временем ослабевает точно так же, как и в других моделях обучения. Как показывают исследования, часто бывает, что ученики начинают придавать больше ценности наградам, полученным их группой, чем самому процессу совместной работы. Более того, хотя коллаборативное обучение обычно приводит к тому, что школьники действительно воодушевляются изучаемым предметом, введение поощрений способно ослабить или уничтожить это преимущество. Например, непосредственное сопоставление стимулируемой наградами модели коллаборативного обучения со стимулируемой наградами моделью индивидуализированного обучения не выявило в первой модели более высокой внутренней мотивации по большинству показателей. К счастью, я думаю, что чем дальше, тем больше людей в движении за коллаборативное обучение приходят к пониманию этого.